Эйф и сам не понял, почему решил, будто в незнакомке есть нечеловеческие черты. Несомненно, девушка принадлежала к стандартной гуманоидной расе, такая же Homo sapiens, как и он сам. Призраком, зомби, големом, гомункулом или демоном не являлась, но что-то ощущалось в ней, что-то едва уловимое, нечто такое, что заставило Шреддера насторожиться. Он для себя сразу решил, девица не относится к числу обычных беззащитных горожанок — которые почему-то захотели поколотить трое отморозков. Она, несомненно, обладает какой-то магической силой, но по неведомой причине даже не пыталась применить магию для собственной защиты. Это ли не доказательство того, что О.С. Энвис не ошибся? Разве есть люди, способные в здравом уме и доброй памяти не использовать все доступные средства для спасения своей жизни? «Идем», — сказал он ей, — и поскольку она заколебалась, решительно потянул вслед за собой к дверям дома. На коньяк он мысленно плюнул. В самом крайнем случае всегда можно отправить в магазин кого-нибудь из девушек, работающих при кухне. Их там много, потому что работников ОСН, само собой, кто-то должен регулярно снабжать и чистой одеждой, и горячей пищей, и в квартирах приборку делать. В нынешние времена, когда было так плохо из безопасной работы и с жильем, В организации не чувствовалось недостатка в необходимой обслуге. Туда не просто шли, а ломились работать, рассчитывая на бесперебойное питание, спокойную и безопасную жизнь под защитой боевиков и гарантированное жилье. В квартире он первым делом зажег свет в ванной и туалете, предоставив девушке разобраться, что где расположено, и достал из шкафа чистое полотенце. Потом поставил чайник. Стоя под вешалкой, девушка неловко стягивала из себя куртку и внимательно разглядывала прихожую, довольно большую, надо признать, и хорошо отделанную. Только в мебели ощущался некоторый недостаток, потому что эйф больше времени проводил на базах ОСН, чем дома, и ему не требовалось ничего лишнего. Заметив, как неуклюже она раздевается, Шреддер перестал исследовать содержимое почти пустого холодильника и подошел. — Ты ранена? — Нет. Что-то болит. Дай-ка посмотрю. Все в порядке. Сейчас будет видно. Сними свитер. Нет. Он сжал губы. Не глупи. Мне до твоих прелестей нет никакого дела. Я же вижу, что-то не так. Перелом, наверное. Ребро. Я просто окажу тебе первую помощь. Пошли. Не надо. Ладно, хватит. Я в этом деле понимаю больше тебя. Он потянул ее по коридору в дальней комнате. Девушка попыталась снять ботинки. Да наплюй, я потом вытру. Едва он толкнул дальнюю дверь, у гостья тут же слегка округлились глаза. В этой комнате эйф оборудовал небольшой тренажерный закуток и, конечно, сделал это от души, сознанием дела, в расчете на целую команду. Ему одному такой большой комплекс был, естественно, не очень нужен, если учесть, что на базах имелись настоящие тренировочные залы, а утреннюю разминку можно проводить и просто так, с одними гантелями. Здесь приютилась небольшая мягкая скамья — над которой висела аптечка. Именно потому он привел девушку сюда. Усадив ее, открыл дверку с выпуклым малым крестом и принялся копаться в содержимом ящичка. — Тебе помочь? — спросил он, заметив краем глаза, что раздевается гостья с трудом. — Да, пожалуй. — Уже прогресс, — подумал эйф Аккуратно стянул с девицы свитерок, потом серую футболку в каких-то неопределенных пятнах и даже отшатнулся. Ничего подобного он не ожидал. Ребра и спину девушки покрывало множество мелких порезов, уже запекшихся, но должно быть весьма болезненных до сих пор. Недостатка в синяках также не было. А еще имелась россыпь точек, судя по всему, от уколов крупной иглой, причем не только там, где имелись вены, и еще имело место пара ожогов. эйф не слишком хорошо разбирался в подобного рода повреждениях, Но даже он сразу сообразил, от чего и почему таковые могут возникать. Это что? Вырвалось у него, девица не ответила, только посмотрела. Да, да, знаю, вопрос дурацкий. Ни хрена себе, все в порядке. Елки-палки, у меня и бинта-то не хватит. Зачем бинт? У меня уже ничего не кровоточит. По мне, так лучше перевязать. Ладно. Он оторвал огромный клок ваты и опрокинул на него бутылочку перекиси. Терпи, пощиплет а для ожогов у меня есть отличная мазь и пудра и клейкие повязки. от чего ожоги? Это важно? Конечно, от этого зависит, какое средство лучше. От факела. Какое варварство! В нынешние времена существуют куда более интеллигентные приемы допросов, бесподобной глупой зрелищности. Иногда без зрелищности не обойдешься, — спокойно ответила девушка. На женщин? Она, кстати, зачастую действует куда лучше, чем простые болевые средства. Намекаешь на то, что дамы легче переносят боль? Вот, кстати, еще вопрос, можно и поспорить. эйф отлично знал, что в подобной шоковой ситуации обязательно нужно вызвать человека на разговор. И обработку ран легче перенесет, и расслабится. Потому болтал первое, что придет в голову. Разум же тем временем просеивал целые груды посторонних мыслей. Он не торопился, знал, что вскоре получит объяснение из первых рук. Наклеил первую повязку и поинтересовался терпимо? — Вполне. — Ладно, хотелось бы тебя осмотреть повнимательней, но я не врач. Врач здесь есть, и ему я тебя обязательно покажу. Позже. Есть хочешь? — Очень. — Одевайся. Он протянул ей собственную футболку — самую чистую из всех нашедших в шкафу. Твою, по-моему, остается только выкинуть. И пойдем. У входа на кухню он пропустил ее вперед и снял трубку с висящего на стене прибора, напоминающего домофон. На самом деле это был телефон внутренней связи, и звонил Шреддер в домовой пищеблок. Алло, Ира? Нет, Света? Привет, не узнал по голосу. А, болеешь. — Смотри. Слушай, скажи там, пусть мне в квартиру подадут бульону. — до любого. Лучше, конечно, куриного, но откуда мне знать? Может, вам сегодня кур не завезли? Потом что-нибудь на второе. — Светка, что за глупые вопросы? Мясное, конечно, ты же с мужиком разговариваешь. Разве мужик будет сыт грибами? — Плевать мне, что сегодня постный день. Я не такой правоверный христианин, как ты. Ну, — Ну-ну, не ершись. — Потом скажи, чтобы какой-нибудь десерт подали. — Да, у меня девушка. — Нет, какой там шампанское? — Светка, слушаю у тебя что, шампанское есть? — В наши-то суровые времена. Ха — Ха-ха! — Ну, понятно, у тебя все есть. — Давай, жду. И, повесив трубку, пояснил девушке. — Сейчас принесут. — Пока же, похоже, из съестного у меня осталась только селедка. — Я потерплю, — тихо ответила она. Чтобы помочь гостей скоротать время, он налил ей кипятка, предложил на выбор веер помятых чайных пакетиков, и подвинул сахарницу, которую держал на кухне, хотя предпочитал пить несладкий кофе, а чай дома не употреблял вовсе. Впрочем, еду принесли очень быстро. Похоже, в пищеблоке уже все было готово, и осталось только сервировать обед. В дверь позвонили, и эйф выглянул в коридор принять у Светланы, числящейся в обслуге жилого дома ОСН, большой поднос. На нем, плотно притиснутые друг к другу, стояли три горшочка, один с бульоном, на поверхности которого плавала пригоршня мелко нарезанного зеленого лука, два других с тушеным мясом и овощами, да еще корзиночка со свежим хлебом, мисочка с закуской и тарелочка овсяного печенья, испеченного, вероятно, сегодня утром. Света чарующе улыбнулась Эйву и пожелала ему приятного аппетита. «Если захочешь, позвони, и я все-таки приготовлю тебе кофе». — Спасибо, — подумаем Он закрыл дверь. Гостья Шреддера накинулась на бульон с такой поспешностью, словно голодала уже не первую неделю. Несмотря на явное возбуждение, она старалась есть прилично, беззвучно, и пока мужчина неторопливо пробовал мясо с овощами, успела опорожнить горшочек, а теперь блаженно отдувалась. Сообразив, что для долго голодавшей девицы может быть опасным столь стремительное насыщение, Эйф отодвинул от нее второе блюдо. «Подожди, не сразу». «Так, но ну теперь можно поговорить. Кто ты и почему на тебя напали те трое?» и Несколько мгновений девушка молчала, словно собиралась с духом или с мыслями, а потом подняла на него свои странные глаза и спросила, «Ты ведь из ОСН, не так ли?» Эйф удивился, хотя и не слишком. Она, пожалуй, могла понять, что находится в одном из жилых домов организации спецназначения. Информация это не представляла тайны. С другой стороны, не являющаяся тайной не значит всем известная. Обладать подобными сведениями мог лишь человек, вплотную ими интересовавшийся. «Почему ты так решила?» — спросил он. Артефакт. Девушка указала пальцем на его грудь, и Эйв напрягся. Именно там, куда она указала, у него находился рабочий артефакт, но он в настоящий момент не действовал. Почувствовать его присутствие мог лишь хороший маг. Каковым она, а в этом теперь уже не было сомнений, и являлась. Типично оэсновская схема рабочей основы артефакта. Какая схема? Мужчина оцепенел от изумления. Любой артефакт, изготовленный по принципу штамповки, то есть в массовых количествах одним и тем же способом имеет свои характерные черты. Они проявляются на микроуровне. Впрочем, как я чувствую, ты меня просто не понимаешь. Она слегка усмехнулась. Я пользуюсь незнакомой тебе терминологией. Не будь Эйв человеком сдержанным и опытным, он бы покраснел. Но его шкура давно уже задубела и не меняла цвета по всяким пустякам. Я действительно мало что понимаю в магии, только самые основы. Дело не в том, насколько хорошо ты владеешь магией, и много ли знаешь, просто сейчас нет единой системы терминов. Каждый разработчик пользуется своей. Потому я и не смогу объяснить, что имею в виду, ведь мне неизвестна ОСНовская терминология. Она улыбнулась, как показалось Эйва, успокаивая. Особенности схемы изготовления массовых артефактов ОСН мне тоже неизвестны. Просто я вижу, что есть отличие «Ладно», — медленно проговорил мужчина, — «не буду спорить. Я действительно из ОСН. Ну, а ты? Что ты можешь рассказать о себе?» Она смотрела на него, не отрывая взгляда, и как ему почудилось вызывающе. Я состояла в алом круге. На Эйва потянуло пряным ароматом опасности. Он, конечно, отлично знал, что такое алый круг, С тех пор, как в мире начала действовать магия, постепенно и чем дальше, тем быстрее начали образовываться всевозможные магические ордена и гильдии с самыми причудливыми и звучными названиями. Правда, в большинстве случаев названия не спасали от разгрома, и на любое могучее собрание чародеев находилась компания посильнее, но некоторые объединения все таки уцелели и даже укрепились. Теперь с ними принуждена была разбираться Организация спецназначения. Может, это и пустое совпадение, но почему-то самыми живучими оказались ордена с наиболее небросскими названиями. Например, воплощением самой большой головной боли для ОСН в европейской части России стал орден с непритязательным названием «Круг». Просто «Круг». Конечно, он давно уже разбился на множество малых орденов. Сейчас Эйф мог бы сходу назвать «Черный круг», «Белый круг», «Алый круг». И посетовать, что просто не помнит остальных, схватки ОСН и Алого круга, хозяйничавшего именно в Петербурге, уже полгода как переросли в настоящую войну. Война эта шла странным образом. Состояла из сотен и тысяч мелких стычек между небольшими отрядами. Но при этом обе стороны толком не представляли, к какому результату нужно стремиться и как составлять план действий, если о противнике толком ничего не известно. Единственное, что стало очевидным в процессе противоборства — «Алый круг не уступит завоеванных позиций за здорово живешь». ОСН постоянно сталкивался с «Алым кругом», и, несмотря на последнюю тяжелейшую победу в целой серии схваток, организация справедливо полагала, что коренные проблемы далеко не решены. Должно быть, на лице Шреддера отразилось то, о чем он думал, потому что губы девушки искривила насмешливая улыбка. Она выпрямилась в кресле, все-таки едва различимо перекособочившись. Похоже, если не трещина в ребре, то уж сильный ушиб ее точно донимал. Может, сначала попробуешь просто поговорить со мной, прежде чем переходить к силовым методам? — сумрачно спросила она. — И откуда ты такая ершистая взялась? — с укором проговорил Эйв. Сперва он решил, что девушка просто боится... Но потом почувствовал — вовсе нет, не боится, насмехается. Ещё чаю? С удовольствием. Итак, ты была валом круге позволю гадать теперь ты уже не состоишь в нём, верно? Ты из него вышла, так? Можно сказать и точнее, сбежала. Ага. Он покивал головой, придвинул к ней вазочку овсяного печенья. К сожалению, ничего лучшего нет. — Как понимаю, тогда на твоем теле и появились все эти следы? — Чуть раньше, до того, как я сбежала. Не придирайся к словам. — Слушай, может, тебе коньяку? — Не стоит. Подумав, он встал, добрался до внутреннего телефона и заказал кофе и пирог. Не имело смысла оговаривать, какой именно. На местной кухне по утрам выпекали пироги из того, что имелось. — А имелось... Лишь то, что накануне удавалось без особых приключений привезти из деревни. ОСН опекала целый район, куда старалась не допускать никаких посторонних магов, и предоставляла услуги своих чародеев для очищения почвы, обеспечения нужной погоды, борьбы с паразитами и грызунами, мало ли для чего. Накормить такую ораву здоровых мужиков, скорее всего, было непросто. Но территория под покровительством все той же аравы быстро начала процветать. Настали времена, когда деньги потеряли свое значение, и важнее всего стало элементарное выживание. Организация обеспечивала защиту не только тем, кто кормил ее, но и тем, кто стремился вывести плоды своего труда на рынки, где их расхватывали в считанные минуты. Ничего удивительного. Города испытывали острейший дефицит продовольствия, в магазинах товары появлялись лишь тогда, когда их могли привезти. Под крыло ОСН уже давно просились соседние районы, а выборные главы некоторых других административных единиц мягко намекали, что неплохо было бы тоже. Призрак голодной смерти давно отступил от организации, и ее глава, бывший полковник ФСБ, видел в этом обещание будущего довольства не только для своих людей, но и для всей страны. Если он и планировал когда-нибудь в будущем править то исключительно богатой и благополучной страной. Пирог принесли так же быстро, как и обед, он даже не успел остыть. эйф ловко располосовал угощение и, убедившись, что на этот раз начинка состоит из кролика с рисом и яйцом, предложил гости кусок, заварил еще чаю. «Рассказывай по порядку». «Я давно состоял валом круги» еще до того, как была снята печать. Печать? Магия вернулась в мир, когда была снята печать. Как я понимаю, у каждого человека свой взгляд на случившееся. Магистры круга, в основном именно они занимаются теорией, утверждают, что на энергетической системе нашего мира лежала печать, которая была снята. А ты как считаешь, это соответствует истине? Она улыбнулась и взяла себе еще один кусок пирога зачем считать я знаю я сама не участвовала в этом процессе но имела к нему определенные отношения эйф поджал губы он снова вспомнил как она не понравилась ему с первого взгляда и жалость к ней испытавшей, пожалуй побольше чем пришлось ему самому отступила на второй план более важным стало то что она имела отношение к вражеской стороне и как только что выяснилось Приложила руку к воцарившейся в мире анархии. «Неужели ты не понимала, чем это обернется?» — спросил он сурово. И тут же отреагировало его чувство справедливости. Сам-то он тоже не предполагал, чем обернется возвращение в мир такой штуки, как магия. А первый год даже и радовался. Понимала. И приблизительно представляла. Но неужели ты думаешь, что в случае, если бы все осталось по-старому, жилось бы лучше? Ну, земля — живое существо. Люди довели ее до края, и она просто защищалась. Если бы для этого не сложились условия, печать, думаю, не удалось бы снять. Вернее, иначе снятие печати не привело бы к таким последствиям. Ты хочешь сказать, что земля решила уничтожить человечество таким способом? — Нет, ерунда какая. Я имела в виду, что магия в образовавшейся ситуации наилучшим образом могла решить все проблемы. Она и решает. Впрочем, это разговор для специалистов слишком сложный и долгий. — Верно, я не специалист. Но почему ж ты решила выйти из алого круга? — Потому что меня перестало устраивать то, чем он занимается. У меня, понимаешь ли, свои взгляды на то, каким должен быть мир? — Понимаю. И, нетрудно догадаться, Алый Круг был не в восторге от того, что ты решила дезертировать. Не в восторге. Что же последовало? Попытка убить? Нет. Сначала допрос. Ну, это, по-моему, перебор. Крейф пожал плечами. Какой смысл? Узнать, на кого ты работаешь? А с чего решили, что ты их предала Дело не в предательстве, а в специфике моей работы в Круге. Что же это за работа? И, не дождавшись ответа, повторил вопрос, чем ты там занималась? Я была оператором, работала с информацией. В смысле? Координатором? Недоверчиво уточнил Среддер. Девица не производила впечатления человека, способного командовать. Нет. Опять очевидно конфликт терминологии. Я работаю с информацией. Не получаю ее. Это работа так называемой разведки. А обрабатываю. Анализ и синтез вариантов готовых решений, наилучших в данной обстановке. — Понимаю. Оживился Шреддер, как только речь зашла о вещах, ему вполне доступных. Аналитик и прогнозист в одном лице. Неплохо. По тебе не скажешь, что ты способна на подобное. — Естественно, — сухо ответила девушка. — Но у моей работы есть определенная специфика. Я обладаю большим количеством информации, которая никогда ни с кем не делилась. Выдавала лишь конечные выводы. Дело в том, что эти осколки информации любому другому человеку показались бы незначимыми. Работать с ними могла лишь я. Почему? Потому что у меня есть соответствующая подготовка. Информация может быть разной, открытой, прямой и косвенной. С косвенной обычно труднее всего. я умею работать со всеми видами косвенных сведений. Последние месяцы я ни с кем не делилась полученным, и, само собой, информацию пожелали получить. И потому тебя подвергли допросу? Да, потом собирались убить, естественно. А ты бежала. Так? Повезло. Ну, полагаю, сбежать от бывших соратников тебе было легче, чем любому постороннему человеку? Да. Эйв напряженно рассматривал бледное лицо с яркими темными глазами, которые уже не казались такими неестественно огромными. Он пытался понять, насколько она искренна и почти уверовал в ее откровенность, пока девушка не вскинула на него глаза. В них он заметил иронию. Сам же взгляд получился очень сильным и пронзительным. «Ты вряд ли сможешь узнать, когда я лгу, а когда говорю правду», — спокойно сказала она. Шреддер поджал губы. Под ее взглядом ему на миг стало очень неуютно. «Ты читаешь мысли?» «Нет». Она со сдержанным интересом изучала его, — От прямого псионического и магического чтения мыслей ты защищен. И сам прекрасно знаешь об этом. Но увидеть, о чем думает человек, можно и не магически. Как же? Все мысли человека всегда написаны у него на лице. Ты читаешь по лицам? Не только по лицам, но по лицам в первую очередь. В этом и заключена специфика моей работы. Эйв смотрел на нее, сдвинув брови специфика работы оператора информации любопытно этому тебя обучили валом круги никто в валом круге не мог обучить меня подобным приемам они могли только найти меня уже обладающую подобными навыками они нашли и потому мирились со мной так долго она заулыбалась я им в общем то с самого начала не очень подходила с самого начала «Но в таком случае прошло не так уж много времени. С того момента, когда в мир вернулась магия, вы это хотели сказать?» Девушка, утверждающая, кивнула. «Я поняла, только мои навыки к магии не имеют никакого отношения. И в алом круге я оказалась отнюдь не в тот момент, когда в мир пришла магия. Кстати, это произошло не вдруг, а примерно в течение пяти-шести лет. Да и прежде кое-какие признаки уже проявлялись. Впрочем, это неважно В «Алом круге» я уже восемь лет. И появилась в нем тогда, когда его главой еще был совсем другой человек. Предшественник ночи, верно? Девушка с недоумением приподняла бровь, несколько минут молчала. Ночь никогда не была главой «Алого круга». Она возглавляет лишь одной из ветвей и конкретно является координатором питерской группы. «Являлась», вы хотели сказать, «является». «Ну как это может быть?» — усмехнулся Сейф. «Если она мертва, как она может являться координатором?» «Кто сказал тебе, что она мертва?» — поинтересовалась его собеседница. «Информация не соответствует действительности». Его взгляд сразу стал жестким, лицо обострилось, у губ легли морщины. В глазах мужчины полыхнуло пламя, шесть дней назад опалившие бетонные стены подземного перехода, в котором противник запер его группу с обеих сторон. Вспомнился вкус чар, накатывавшихся на них отовсюду, как стена цунами на беззащитных, прижатых к скалам людей. Тогда пятеро подготовленных профессионалов, их действия эйф и координировал, казались ему беспомощными, как желтые листья под ветром. Впрочем, возможно, трагедия в том и заключалась, что сам Шреддер владел магией лишь на уровне ученика средних способностей сколько-нибудь значимого таланта к магии у него не оказалось. Тогда они пробивались к зданию завода, где давным-давно остановилось производство, я его просто отдали приказ, ничего не объясняя, но, как это водится, он догадывался, зачем их туда направляют и до кого именно они должны добраться. А ночи он знал много. Эта женщина считалась главой Алого круга, и не так уж важно было, возглавляет ли она весь круг или часть его, главное, что она и ее люди являлись основным противником ОСН в Петербурге. Настоящего имени ночи не знал никто, потому и называли ее тем прозвищем, которое женщина избрала для себя сама. В тот день, когда Шреддер в затянувшемся бою одного за другим потерял своих самых близких друзей, ночь была убита сложным стихиальным заклинанием составленным и пущенным в ход офицером УСН, приятелем Эйва Варлоком, отличным магом, для которого три боевых команды как раз расчищали путь. Тело этой женщины Шреддер тогда рассматривал с острым чувством облегчения. К ней он в тот момент даже не испытывал ненависти, только холодную ярость к обстоятельствам, отнявшим жизни его друзей. Но если бы ночь попалась Эйва на пути, он убил бы ее без каких-либо эмоций не из чувства мести, а как опасное ядовитое насекомое. И теперь эта девушка утверждает, что ночь осталась жива, она утверждает, что смерть друзей Шреддера была напрасной. На этот раз его даже не смущал пристальный проницательный взгляд собеседницы, словно рентгеновские лучи, пронзавшие его до самого костного мозга. Злости в нем могло хватить на двоих, и против этой злости Даже самые красивые девицы не помогли бы никакие взгляды. Ты говоришь о том, чего не знаешь. Сколько времени ты провела в заключении валом круги? Две недели. А ты, видимо, имеешь в виду происшествие шестидневной давности? Разумеется. Тебе что-то об этом известно? Конечно. Именно благодаря этому происшествию мне позавчера и удалось бежать. Ты сама видела ночь после, как ты выразилась, того происшествия шестидневной давности? — Нет, не видела. Шреддер фыркнул. — Тогда о чем ты говоришь? — Что ты утверждаешь? Я, в отличие от тебя, видел ее тело. Девушка пожала плечами. — Возможно, я не спорю. — Ночь убили. — Если вы уничтожили ее тело, это вовсе не означает, что она убита.